Глава десятая. Под демонической луной, часть вторая. Один. Пальцы коралл крепко сжимали руку Сьюзен, но боли не причиняли, пока она вела девушку по коридорам дворца. Сьюзен не пыталась ни протестовать, ни вырываться. Не имело смысла. Следом за женщинами шагали два ковбоя, вооруженные ножами и дубинками. Все огнестрельное оружие забрали с собой те, кто уехал на запад с Джонасом. А за ковбоями, словно призрак, следовал старший брат убитого канцлера, Ласло. Рейнольдс, у которого желание насладиться прелестями девчонки, напрочь отбила растущая тревога, то ли остался во дворе, то ли ускакал в город. «Я собираюсь посадить тебя в холодную кладовую, пока мы не разберемся, что с тобой делать». Говорила Корал. Там ты будешь в полной безопасности и тепле. Хорошо, что ты надела пончо. Потом, когда Джонас вернется, ты больше никогда не увидишь Сайд Джонаса, прервала ее Сюзан. Он уже не вновь боль пронзила ее лицо, которому в это утро и так досталось. На мгновение Сюзан показалось, что окружающий мир взорвался. Девушку бросила на стену коридора, перед глазами стоял густой туман, который рассасывался долго и медленно. Она чувствовала кровь, текущую по лицу, ударила ее Коралл тыльной стороной ладони, и перстень разорвал кожу. Потекла кровь из носа, в который уже раз. Коралл холодно взирал на Сьюзан, но девушке показалось, что она увидела в ее глазах не только злость, похоже и страх. «Не говори со мной о Белдреде, Мисси. Он уехал, чтобы поймать мальчишек, которые убили моего брата, мальчишек, которых ты вызволила из тюрьмы». «Перестань», — Сюзан вытерла нос, поморщилась, увидев натёкшую в ладонь кровь, вытерла руку о штаны. «Я знаю, кто убил Харта, и ты это знаешь, так что не вешай мне лапшу на уши». Она наблюдала, как поднимается рука Корл, чтобы ударить вновь, и глухо рассмеялась. «Давай, изуродуй мне и другую щеку, если тебе того хочется. Но будешь ли ты от этого спать лучше следующей ночью, без мужчины на другой половине кровати?» Рука Корла резко опустилась. За трещину она Сюзан не отвесила, но схватила ее за предплечье. На этот раз пальцы сжались куда сильнее, причиняя боль. Но Сюзан этой боли практически не почувствовала. Ее слишком много били в этот день, так что страдания ее уже не пугали. Главное, она знала, что каждая прошедшая минута приближает ее встречу с Роландом, когда боль эта забудется раз и навсегда. Остаток пути Корл буквально волокла ее по коридору. Они пересекли пустынную кухню. В любой другой день жатвы работа бы здесь кипела, пар стоял столбом. Коралл распахнула обитую железом дверь в дальней стене. Пахнула картошкой, тыквой, морковью. «Заходи и живее, если не хочешь, чтобы я дала тебе хорошего пинка!» Сюзан посмотрела ей в глаза, улыбнулась. «Я бы прокляла тебя за то, что ты спала с убийцей, Сайторин, но ты уже сама прокляла себя. И ты это знаешь. Это написано на твоем лице. Тут сомнений быть не может. Поэтому я лишь поклонюсь тебе». Улыбаясь, она сделала реверанс. «И пожелаю доброго дня». «Заходи и заткни свою болтливую пасть!» — рявкнула Королл и втолкнула Сюзан в кладовую. Захлопнула дверь, задвинула засов и, сверкая глазами, повернулась к ковбоям, которые все это время молча стояли у нее за спиной. «Охраняйте ее, как положено. Если убежит, пеняйте на себя». Она протиснулась между ними, не слушая их заверений в том, что никуда пленница не денется, и поднялась в апартаменты своего брата дожидаться Джонаса или известия от Джонаса. Эта сука, с превращенным в сплошной синяк лицом, что сидела между мешков с морковью и картошкой, ничего знать не могла. Но ее слова «Ты больше никогда не увидишь Сейд Джонаса!» не выходили у Корл из головы. Эхом повторялись снова и снова. И не выходили.